Глава четвертая. Макс. Зря я подумал, что задание будет легким. Что называется, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. объект оказался голубее голубца, да еще пробует меня на прочность. Ну, это херня. Лишь бы на клык дать не пробовал. Спасибо, что Виктор нормальный. Сразу показал мажорчику, что тут ему, не здесь. Оно, конечно, Андрей Свет Сергеевич красив подлюка. Даже мне, мужику, понятно. Одни скулы выразительные, чего стоят, да бледная аристократичная кожа. Ему бы и без бабла давали бабы, только стон разносился. А уж с баблишком, так вообще ни в чем отказу бы не было. И вот хуль его переклинило на мужиках. Ладно, хоть не красится и не ведет себя по-бабски, этих я не уважал, хоть и виду не показывал. Вернее, мне было по боку, кто и как сходит с ума, если лично меня в это не втягивали. Просто Андрею краситься не надо было только испортил бы то, чем щедро одарила природа. Было в нем что-то, кроме породы. Будто при рождении в него вложили магнит. Ну да, не мое это дело. Было бы, если б не предстояло, с этим защеканом сидеть в засаде. Это ж теперь тылы надо беречь, в прямом смысле. Странно, что он мною заинтересовался. Девки вот табунами не бегали, а красавчик сразу глаз свой блядский положил. Ишь ты... Должно было быть лестно, но, если честно, напрягало. «Эх, Евгений Викторович, что ж ты меня так подставил?» «Хотя, если взять наших водил из нейтральных, кто терпимо относится к таким клиентам, были только я и Олежа. Остальные, кто на задании, кто в отпуске, кто в длительной командировке, кто на повышении квалификации. Викторович у нас строго к этому делу подходит, профессионально». Шофер он не только катки гонять по жизни должен уметь. Фирма веников не вяжет, тут все по красоте должно быть. Нас там и по ерундице гоняли, как Олежа любил говорить, пока начальник не слышит. Шофер же он и психологом должен быть тоже. Был у нас случай, Тоха из-под пуль клиента вывез, а с истерикой его справиться не смог. Ну и оба погибли, уже когда почти спасены были». Так что мы обязаны не только в картах и машинах разбираться, но и отличать эрудированного от эрегированного и прочие 50 оттенков в состоянии пациента и заболтать его, если надо. У нас и аптечки были нестандартные, и лекарства на все случаи жизни. Не зря, короче, Евгений Викторович баблишко неслабое платил за наше переобучение. Я мог и укол сделать, и рану обработать, и психоспеленать. Учили нас всему понемногу, чтобы оказать первую доврачебную помощь и довести клиента в целости и сохранности до больницы, а там уж передать в надежные руки врачей. Эльвира Карловна, которой было лет 75 точно, но благообразной старушкой ее язык назвать не поворачивался, разве что дамой, учила нас прикладной психологии, но на примерах по-житейски, чтобы даже до такого, как Олежа, дошло. «Вы, — говорит, — те же таксисты, должны во всем разбираться. Вот только говорить следует только тогда, когда это требуется клиенту, а не вам. По большей части вам лучше молчать, когда не просят. Мудрая женщина. Целуй медленно, прощай быстро. Кастрюльку от гречки мой сразу. Тоже ее цитата. На все сто процентов права. В следующий раз на переподготовке спрошу, какого хрена у меня с девушками не складывается. Уж она оказалось, своим внимательным взором видит насквозь. Ни урод, ни бомж, при деньгах. Один как перст, некому голову на мягкие колени пристроить. Я ведь из этих, которым прикосновение больше звуков и визуального ряда нравится. Мы тесты все проходили. По ним нас же потом на задание и отбирают. Кинестетик я, а сенсорное восприятие это вам не кот чихнул. С девушками не складывается. А вон объект уже присмотрелся. Ну, ясное дело. В ограниченных условиях ему не до кого доебаться, а я новенький, вот и прессует, проверяет на прогиб. Виктор, это, обломать зубы раскрошишь не мужик скала, а я для него новая игрушка. Ишь ты. Так что мажорчик, конечно, с ебанцой достался. Но повезло, что есть Виктор он хоть немного буфером, сдерживающим будет. Не зря он мне с первого взгляда понравился. Дорога выдалась спокойная. Гнал по правилам, погода вообще сказка. Люблю я лето, только вот море давно не видел. Жаль. Клиент вел себя как клиент. Богатые почти все такие, с придорью. Мало кто из них был нормальным. Вот реально, по пальцам рук можно пересчитать. А его громкая музыка мне, как зайцу стоп-сигнал. Похрен. Эльвира Карловна говорила, что деньги человека не портят. Они лишь вскрывают его суть. Типа чего в человеке больше всего, тем и делится. У Андрея, судя по всему, доебени да матери капризов. А так как я тут самое слабое звено, то и гонять. И в хвост, и в гривы будет он меня. На Виктора гляжу, где сядешь, там и слезешь. Наблюдая за ними в зеркало заднего вида, я прямо пятой точкой чуял, что нахлебаемся мы с этим Андреем по самые гланды. Ладно бы, где в загранице спрятались. Там же и доставка, и развлечения на любой вкус. А в медвежьем углу нас ждут невиданные концерты скучающего придурка. Жизнь жестянка, да ну ее в болото. Ну почему небогатую девицу приходится прятать в глухомане? Там бы она соскучилась, а мне бы, глядишь, перепало ласки и внимание. А уж я бы таким ласковым был, хуже кота. А тут, чую, точно перепадет». Но мне нахрен это не упало. Я так голубым относился ровно, до тех пор, пока не попадал в поле их интересов. Мне до них дела не было. Кто, кого, куда. Лишь бы меня не трогали. «Да, Евгений Викторович, подложили вы мне свинью, симпатичную, но с придарью. То ему кофе с заправки подавай, то чипсы какие-то особые всю машину провонял. Но это ерунда». «Еще одна ночевка в мотеле, как говорит Виктор, и завтра уже будем на месте, а там легче станет. Пока обживется, все чем-то занят будет. Это он, как мамка моя говорила, с жиру бесится. Занялся бы делом. Да чем его тут займешь?» Мы с Виктором на его загоны только в зеркале переглядываемся да ухмыляемся. Ясно-понятно обслуживающий персонал. «Мне пересесть на переднее?» – спрашивает Виктор, в очередной раз сдвигая ноги Андрея со своих коленей. «Зачем? Мне так удобно!» «Может, ты поспать хочешь?» «Если я посплю сейчас, то ночью мне нечем будет заняться». «А ты же хочешь сам спать ночью, Витюш?» «Виктор». «Хорошо, Витюш». «Ох, и не завидую же я нам!» «Но ради денег и репутации придется потерпеть. Мое дело маленькое, морду кирпичом и рули, куда сказано. То, что я с виду мягкий, это обман зрения. Увиливать я умею лучше других». Еще посмотрим, кто кого. Зато детство вспомню золотое. Давненько я не бывал в деревне. Никуда не торопился и просто отдыхал среди природы. Можно сказать, в отпуск еду. Главное по дороге — хвост не прицепить».